Должна признать, это было немного, но максимум того, что библиотека получила от города за долгие-долгие годы. Глава восьмая. Лучшие друзья Дьюи. Шепоток, который в 1988 году был слышен в городском совете, не принадлежал мне. Это раздавались голоса людей, которых обычно никогда не было слышно. Городских старожилов, матерей и детей. Кое-кто из попечителей стал заходить в библиотеку посмотреть книги, почитать газеты, полистать журналы. Другие их коллеги постоянно посещали библиотеку. Им нравилось проводить тут время. Они отдыхали и набирали сил. Каждый месяц их становилось все больше. Дьюи уже не был новинкой. Он стал постоянной принадлежностью общины. Люди приходили в библиотеку, чтобы увидеться с ним. Дьюи отнюдь не принадлежал к числу тех животных, которые ко всем ластятся. Он вовсе не кидался ко всякому, кто показывался в дверях. Он просто располагался недалеко от входных дверей. И каждый, кто хотел, мог пообщаться с ним. В противном случае они обходили его и шли своим путем. В нем была тонкая разница между собаками и кошками, особенно такими, как Дьюи. Кошка может нуждаться в вас, но она никогда не станет навязываться. Если приходили постоянные посетители, и Дьюи не встречал их, они обычно отправлялись по библиотеке в поисках его. Сначала они осматривали пол, предполагая, что Дьюи затаился где-то в уголке. Затем пробегали взглядом верху книжных полок. «Вот ты где, Дьюи, а я тебя и не заметил», — говорили они, протягивая руку, чтобы погладить его. Дьюи вежливо подставлял им голову, но не следовал за ними. У посетителей всегда был разочарованный вид. Но как только они забывали о нем, Дьюи прыгал им на колени. Вот тогда я видела, как человек расплывался в улыбке. И не потому, что Дьюи десять или пятнадцать минут сидел с ними, а потому что уделял им особое внимание. К концу первого года десятки посетителей говорили мне, «Я знаю, что Дьюи всех любит, но у меня с ним особое отношение». Я улыбалась и кивала. «Совершенно верно Джуди», полагая при этом, что и с ней, и со всеми, кто приходит в библиотеку, у него одинаковые отношения. Конечно, если Джуди Джонсон или Марси Макки, или Пэт Джонс, или любой другой из поклонников Дьюи слишком долго искала его, она, конечно, испытывала разочарование». Много раз я вела эти разговоры, только чтобы увидеть, как полчаса спустя на улице моей собеседницы, покидающей библиотеку, расцветала улыбка, когда она видела Дьюи, сидящего на коленях у кого-то другого. Ох, Дьюи, укоряла она, а я-то думала, что ты дружишь только со мной. Она смотрела на кота несколько секунд, но Дьюи не глядел в ее сторону. Тогда она и улыбалась. Я понимала, о чем думает Джуди. Это его работа. Но все равно он любит меня больше всех. У нас бывали и дети. Если вы хотели понять роль Дьюи в жизни Спенсера, вам стоило лишь посмотреть на этих детей. Улыбки, когда они входили в библиотеку. Радость, с которой они искали и звали его. И восторг, когда обнаруживали любимца сопровождавшие их мамы, тоже улыбались. Я знаю семьи, в которых росли дети-инвалиды, и для многих из них времена были нелегкими. Родители никогда не обсуждали эти проблемы со мной или с кем-то из моих коллег. Наверное, они не вели таких разговоров даже с ближайшими друзьями. Мы здесь были не для этого. Мы предпочитали никого не нагружать, своими личными обстоятельствами, будь они плохими, хорошими или никакими. Но вы все понимали. Один мальчик носил старую куртку еще с прошлой зимы. Его мать перестала пользоваться косметикой и носить украшения. Мальчик любил Дьюи, но относился к нему как к настоящему другу. И его мать постоянно улыбалась, когда видела их вместе. Примерно в октябре мальчик и его мать перестали ходить в библиотеку. Их семья, как я выяснила, уехала. Это был не единственный мальчик, который этой осенью носил старую куртку. И, конечно, он был не единственным, кто любил Дьюи. Все они хотели, даже добивались его внимания, настолько, что могли прилично вести себя во время часа истории, если с ними был Дьюи. Утро каждого вторника, перешептывание ребят в круглой комнате, где проходили занятия, внезапно прерывалось криком «Дьюи пришел!» и все, сломя голову, одновременно кидались погладить Дьюи. «Если вы не успокоитесь, — говорил им наш детский библиотекарь Мэри Уолк, — Дьюи придется уйти». Пока дети занимали свои места, в комнате воцарялась тишина и они старались сдерживать возбуждение. Когда все, наконец, более или менее успокаивались, Дьюи начинал ходить между ними. Он касался ноги каждого из детей, заставляя их хихикать. Дети хватали его и шептали «Посиди со мной, Дьюи, посиди со мной». «Дети, не заставляйте меня снова предупреждать вас», — строго предупреждала Мэри.